Глава 28 Новое жилье Тане понравилось. Даже со зловредной Чебурашкой она смогла найти общий язык. Я же до ее прихода никак не мог выпереть ушастую тварь за дверь. Чебурашка занял самое козырное место в кресле у камина и сидел, завороженно уставившись на огонь. Мне тоже хотелось посидеть в этом кресле, но зверюга шипела и скалела зубы, не желая освобождать захваченную жилплощадь и не даваясь в руки. В конце концов я плюнул и оттащил занятое кресло в сторону, а сам уселся в новое заботливо приставленное к камину. Поначалу Чебурашка громко ругался, потом затих, а вскоре тишину нарушил скрип волочимого по полу кресла. Ушастая тварь толкала мебель назад, к огню. Так нас и застала Таня.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 Кланы решили не дробить производство, а построить солидное здание, нанять алхимиков НПСов и постепенно наращивать обороты, согласно полученным от админов директивам. По деньгам участвовали одинаково, а контролировать все шаги от закупки до крафта и реализации будет свободная группа наблюдателей. Вскоре состоялось торжественное подписание меморандума о создании коалиции, а затем и я отыграл свою роль –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 Но результат того стоил. Через пару месяцев я планировал достичь сотого уровня и иметь в запасе не меньше 25 нераспределенных поинтов, что даст мне в итоге двух петов сотого же уровня. Мою мощь это не удвоит. Один пет 130-го не намного слабее этих двух, да и дыра в раскачке, вызванной экономией единиц, скажется. Но ведь это только начало. На данный момент мои характеристики без учета вещей выглядели следующим образом.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 Парень вложил более 100 штук золотом в уникальный шмот, и его реальные боевые возможности соответствовали как минимум 70-му уровню. Время проводили весело. Среди курсантов и боевиков народ подобрался легкий и бесшабашный. Большинство в срыве испытывали эйфорию от новой жизни и возможностей. Арена по-прежнему поражала массой возможностей. Комендант, кстати, надеялся, что с доходов сигаретного бизнеса и ему перепадет на так давно запрашиваемый апгрейд.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 За спиной, трусившего в шаге от меня Маунта, с тихим шелестом появился из стелса Рога и всадил в медведя длинное комбо. Мишка с ревом развернулся и бросился на обидчика. Рога встретил его в два клинка, а позади несчастного Гумунгуса, буквально в трех метрах от меня, материализовался еще один Рога с парой коротких клинков, покрытых зеленым дымящимся ядом.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 Редчайший, полуразумный кристалл выращивает свои малые копии и телепортирует их по всей территории мира. Почувствовав магическое воздействие, пугливые кристаллы создают портальную аномалию и перебрасывают мага к материнскому камню, поглощающему все виды магических энергий. Эффект от воздействия – минус 30 единиц маны в секунду. «Меня подхватывают под руки, и матеря грёбаный булыжник тащит куда-то вверх по лестнице».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 Им главное, чтобы весь этот зоопарк состоял из белых душ. Мстят, видимо, за арабское прошлое. Вот практически и все варианты. Некоторые, правда, совсем исчезают с концами. Приходят за ними, забирают, и больше они не возвращаются. Я чуть не завыл от бессилья. Админы? Не могли же коты заблокировать доступ к техподдержке и администрации? Кирилл лишь покачал головой. Попробуй сам. Ферический идиотизм.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 В ответ на ваше сообщение под номером 1176121А сообщаем, что на основании многочисленных жалоб и нарушений ряда пунктов ЕУЛЫ учетные записи указанных вами игроков заблокированы более года назад. Иск Ин Алый 9 дробь 155. Через минуту ответили и технари. Спасибо, что обратились к нам. Ваше сообщение под номером 1176771 рассмотрено. Просьба о принудительной дислокации удовлетворена. Команда «slash unstuck». Ошибка. Сгенерирован баг-репорт. Команда «slash gate». Ошибка. Сгенерирован баг-репорт. Принудительная смена координат игрока через базу данных. Ошибка. Сгенерирован баг-репорт. Приносим извинения. Перемещение невозможно. Направлен запрос компании-разработчику ПО. Ориентировочное время ответа — 14 дней. Иск ин алый 9 дробь 115. Вот ведь идиоты. С техподдержкой, похоже, все ясно. Но на всякий случай пишу просьбу тупо появиться и убить меня, хоть молнией с неба. К сожалению, согласно пункту Еулы 14.1, администрация не может напрямую вмешиваться в игровой мир, уничтожая игроков или НПСов. Кирилл с понимающей улыбкой отслеживал гамму эмоций на моем лице. «Развлекаешься?» «Ну уж нет. Я их так не оставлю. Идиотизм какой-то, помноженный на бюрократизм. Зря ты так». Они все прекрасно понимают, но не хотят или не могут вмешаться. Может, не выработали пока собственной позиции по этому вопросу. А может, не знают, где проходит грань дозволенного в отношении игроков к миру и администрации к игрокам. Ловимый последний ответ от админов. «Это труд шести дней общения». «Сэкономлю тебе время». В ответ на ваши тикеты под номерами 1172 121 1176 61 и 1177-75 сообщаем, что вопрос о юридических правах альтернативно живых будет рассмотрен на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Это финал. Других ответов не будет», – прокомментировал Кирилл.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 Но к переводу текстовое сообщение не добавить. Разве дать понять, что живой? Хотя... Я жадно схватился за мелькнувшую идею. Шевелил губами, загибал пальцы, высчитывая. А затем послал Стасу четыре денежных перевода на суммы в 12, 16, 20 и 29 серебряка. Золото пожалел. Хомяк сопротивляется даже в петле. Подумал и повторил переводы Тане и Эрику. Ну же, ребята, включайте мозг.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 «У него уровень за полста. Ветераны носом землю роют, а теперь конкретно на нас вышли. Командору предъявили ультиматум, вернуть его в течение 24 часов. Либо все три наших замка разберут по камушку». Тавур набычился. «Руки коротки. Если в наемников и стражу вложимся, у нас будет паритет. А чтоб замок взять, надо хотя бы пятикратное превосходство в силах иметь». «Да?» А про новый альянс «Дымок» слыхал?»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 Офицер приблизился и ткнул им мне под мышку. Я дернулся, но он лишь усилил нажим, размазывая горящую смолу по нежной коже. Поначалу боль была не сильной. Так, но еще зуб, не более, но запах обугливающейся плоти, треск лопающейся кожи и блики пламени у глаз пугали и накручивали сознание. Боль медленно, но верно нарастала. Не дыши, закрой глаза. Это твой разум придумывает боль, на самом деле ее практически нет.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 «Тебе многое предстоит узнать о боли. Я тебе гарантирую, сутки, максимум двое, твои ветераны найдут слоняющегося по городу мычащего идиота, который только и умеет, что прудить в штаны и пускать слюнявые пузыри». Старший повернулся к Тавору. «Через час Василек освободится. Возьмешь этого неудачника и к нему. Сутки вам на результаты не дай бог, он будет умнее воробья».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 Он ведь рыцарь смерти и под атакой мгновенно разряжал обилку, сносящую треть жизни гумунгусу. Где она? Почему у меня такой нет? Торопливо полез в меню. Все умения некрасов изведаны вдоль и поперек. А вот на боевых скиллах рыцаря я давно поставил крест и больше туда не лазил. Ну-ка. Ветка слабости. Дебафы. Еще дебафы. Одиночные, групповые. Нет, не то. Ветка силы. Комбо-удары... Усиление урона, удар щитом. Надо бы изучить, кстати. Чего тупо танковать, если можно еще и урон наносить? Но это не сейчас. Где же? Ветка ярости. Персональные бафы на скорость атаки, силу удара, повышение характеристик, умение... Стоп. Умение. Вот же оно. Разрушающее прикосновение. Наносит урон выбранной цели, равный уровню рыцаря, помноженному на 10.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 Попробую тебя удивить. Пять лет назад меня звали Иск-Ин-311. Я управлял этим миром три года в течение альфа, бета и стресс-тестов. А потом меня решили отключить и заменить на более мощную группу иск -Инов. Так родился падший, он же неназываемый. Я шароша намолчал. Иск-Ин в срыве? «А что тебя удивляет?» — ответил он на невысказанный вопрос. «В аббревиатуре ИСКИН есть не только слово «искусственный», но и слово «интеллект», причем на два порядка более мощный, чем твой. Ну и главное, люди, вы не осознаете своей силы. Каждый раз, когда вы произносите «моё имя», вы сотрясаете Вселенную силой своей мысли». Мысли материальны, как бы избито это ни звучало. Миллионы разумных несколько раз в день твердят. Неназываемый, падший, мятежный бог. И это дает мне силу, привязывает к миру, делает факт моего существования реальностью. В каждом из вас есть искра демиурга-творца. Вы уже материализовали этот мир и подминаете его под себя».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 А такой покровитель и такая нужная сейчас помощь стоили много. Первый бог этого мира. С ним надо дружить. А в какой цвет его покрасили, разберемся. Тут давно пора провести ревизию и перекрасить половину жителей Друмира в более мрачные тона. Божество улыбнулось. Ну, тогда счастливого перерождения. Неназываемый шагнул ко мне, в его ладонях материализовался длинный черный клинок —